«А, -а, -а, а так вот в чем дело радостно воскликнула тая, а я как раз понять не могла откуда в викиных игрушках берется эта компьютерная начинка все-таки это достаточно сложно теперь все понятно что тебе понятно злобно огрызнулся тимка, что ты вообще помнишь о чем речь то идет. Как ты себе это вообще представляешь? Серьезные люди поднимают кипиш для того, чтобы подгрести под себя детское благотворительное производство говорящих мишек и собачек? Ну, я не могу. Сейчас описываюсь. Чип и Дейл спешат на помощь. Теперь эти игрушки таинственно и благородно раздают всяким мелким ублюдкам. А потом что? «Серьезные люди сами в них играть будут? Ой, держите меня, не то умру от смеха!» «Чего ты вообще в жизни понимаешь?» «Ну, обзовись, обзовись», — вполне миролюбиво предложила Тая. «Как Дмитриевский? Может, полегчает?» Тимка мигом остыл, сгорбился, облизнул покрытые желтоватыми корками губы, привычно дернул концы шарфа. «Хочешь, я за тебя Дмитриевскому в морду дам?» — примирительно спросил он. «Вот радость-то!» — польщенно отказалась Тая и рассудительно добавила. «Сыщики из нас с тобой, конечно, фиговые. Это ты правильно сказал». «Я не фиговый!» — дернулся Тимка. «Просто пока еще за нитку не ухватился...» чтобы все размотать. — Ну, ладно, — согласилась Тая, — ты не такой. — Только ведь ты, как и я, до сих пор не понимаешь, кто они все такие и что делают, если, конечно, не считать говорящие игрушки и спасение ворон. Главное — это теперь узнать, кто за ними стоит. — А кто-то стоит? — Это уж поверь беспременно, иначе те. Не стали бы в это дело влезать. Тим, а кто такие? Те? Бандиты, да? И что у тебя-то с ними? Лучше тебе этого не знать, серьезно сказал Тимка. Поверь, Коровина, я не в обиду тебе. Просто, ну и вправду так. Меньше знаешь, лучше спишь. Да и мне за тебя так спокойнее. Хорошо, Тима. Опять согласилась Тая. «Но как же ты? Я ведь тоже за тебя волнуюсь!» «Не боись, Коровина!» — усмехнулся Тимка. «Ты меня по школе, конечно, придурком считаешь, но я вообще-то ушлый. Если все правильно пойдет, оставлю с носом всех сразу». «Тима, знай, что я вовсе не считаю тебя придурком!» официально заявила Тая. «Ну, спасибо вам!» Тимка дернул худыми ногами и шутовски раскланялся, не слезая с парапета. «Слушай, Тим!» Тая мечтательно раскрыла темные глаза и подняла взгляд к перекрещенным балкам мостовой изнанки. «А может, они все-таки какие-нибудь пришельцы, а...» Но пусть не из космоса, а из будущего или из какого-нибудь параллельного мира.